Глава 64. Запись пропала. Элин не может скрыть удивления. Да, но это наверняка какая-то ошибка, женщина откашливается. Простите, больше я ничем помочь не могу. Раздаётся щелчок. Она вешает трубку, но Элин успевает уловить в её голосе тревогу. Она крепче сжимает мобильный. Это не может быть совпадением. В файлах явно содержится нечто важное, и кто-то позаботился о том, чтобы эти сведения не попали в чужие руки. Но что там? И как файлы попали к Клори? Элин прижимает пальцы к вискам. С какой стороны ни посмотри, всё сходится к одному. Она в невыгодном положении, пытается найти ответы на вопросы, хотя даже не уверена, те ли вопросы задаёт. К тому же, она сама по себе и не с кем обсудить предположения. Разговаривать с Бернтом по телефону не совсем то же самое. В группе возникает особая химия, которая способна стать искрой для гениальной идеи, ведущей к разгадке. Какой-нибудь на первый взгляд простой вопрос или замечание могут запустить цепочку умозаключений, которые развернут расследование совсем в другом направлении. Элин находит в телефоне имейл от Бернта со звонками с мобильного Лоры. Она открывает первый файл и изучает экран. Лора регулярно звонила по определённым номерам: Айзику, матери, сестре, двоюродной сестре и ещё нескольким людям, которых Элин сочла её друзьями. Ничего необычного, что могло бы послужить ключом к её исчезновению. Эллен открывает следующий файл — записи со второго Лориного телефона, но вскоре с разочарованием закрывает его. Сама тенденция звонков интересна. За последние недели много звонков на один и тот же номер, скорее всего, тот же разговор, с которым слышала Эллен в день прибытия. Но всё это почти бесполезно. Невозможно отследить, кому она звонила. Вытащив блокнот, Эллен читает записи разговоров с персоналом и постояльцами после смерти Адель. Не могла ли она упустить что-то важное? Еще какие-нибудь связи тех, с кем она разговаривала, с Адель и Лорой? Перелистывая записи, она снова обращает внимание, насколько бесхитростны все объяснения, все алиби несомненны, ничто не вызывает подозрений, ничто не может послужить ключом к убийству Адель. Пока что она может опираться лишь на предположения. Нужно их записать, чтобы привести мысли в порядок. Элин начинает с преступлений. Две жертвы, обе женщины и работают в отеле, примерно одного возраста. Она перечисляет всё, что про них выяснила и начинает Садель. Никаких проблем с друзьями, родственниками или бывшими возлюбленными. В данный момент одинока. Нет очевидного мотива. Никаких проблем на работе, не считая разорванной дружбы с Лорой. Аксель подслушал их ссору, Филлиса подтвердила, что у них были разногласия. Затем Элин вспоминает всё, что знает о Лоре. Список получается длиннее. Спор по телефону, который Элин услышала в первый вечер, вероятно, с анонимным абонентом. Второй телефон Лоры. Кому принадлежит тот предоплаченный телефон, на который она звонила? Отношения Лоры с Лукасом, а в особенности письма, которые она ему посылала, и фотографии, которые сделала. Не возобновились ли их отношения? Эмейлы журналистки относительно предполагаемой коррупции и взяток, связанных с отелем. Лорина ссора с Адель. Дальше Элен переходит к самим преступлениям. Обеих, вероятно, сначала усыпили, а потом убили. Разные способы убийства: утопление и ножевое ранение в шею, но почерк убийцы тот же. Она засовывает ручку в рот и грызёт её, глядя на то, что написала. Взгляд возвращается к одному слову. Почерк. Нужно поразмыслить об этом. Не у каждого преступления есть особый почерк, но если есть, он имеет определяющее значение, отпечаток личности убийцы. Для совершения преступления в этих деталях нет необходимости. Их цель только выполнить психологические или эмоциональные потребности убийцы. Они происходят из глубин психики, вероятно, отражают фантазии убийцы относительно жертв. Ключевой элемент почерка всегда одинаков, потому что опирается на фантазии или желания, появившиеся за многие годы до убийства первой жертвы. Итак, о чём же говорит почерк убийцы? Элин записывает ключевые элементы: стеклянный ящик витрина, отрезанные пальцы. И затем помещённый в стеклянный ящик браслеты рядом с пальцами. Маска на лицех жертвы, на убийце тоже была маска. Маска похожа на те, которые использовались в санатории для лечения туберкулёза. Элин смотрит на то, что написала, размышляя над словами. И тут её осеняет. А что если она сосредоточилась не на том? Она так упорно занималась личными отношениями между людьми, что могла упустить нечто важное. Медицинский аспект. Если рассматривать файлы в контексте почерка преступления, то и маска, и ампутация, и стеклянный ящик всё очевидно. По венам растекается адреналин. Элин как будто отдала самой себе пинка. Вот оно, недостающий фрагмент. Дело вовсе не в отеле, дело в его прошлом. В санатории.